В начале 1884 года утрата беззаботного и расточительного отца, внезапно унесенного сердечным припадком, привела семью к разорению. Нужно было прокормить шесть или семь ртов, туча кредиторов. На другой же день Нарендро узнал нищету, погоню за работой, эгоистическое безразличие света и отказ от него друзей. Он рассказал свои горести на страницах, напоминающих самую мучительную исповедь. «Я умирал с голоду. Босой я ходил из конторы в контору, и повсюду мне отказывали. Я узнал на опыте, что такое человеческое сочувствие. Это было мое первое соприкосновение с действительной жизнью. Я открыл, что в ней нет места слабым, бедным, покинутым. Те, кто несколько дней тому назад гордились бы возможностью помочь мне, отворачивались, хотя вполне могли прийти мне на помощь. Свет казался мне порождением дьявола. В знойный день, держась с трудом на ногах, я присел на площади под тенью какого-то памятника. Тут же было несколько моих друзей. Один из них пел гимн в честь безграничной милости Божьей. Это был для меня как бы удар дубиной по голове. Я подумал о плачевном состоянии моей матери и моих братьев. Я закричал «Прекратите эту песнь!» Подобные фантазии могут быть приятны только тем, кто родился с серебряной ложкой во рту, тем, у кого нет родных, умирающих с голоду. Да, было время, когда и я думал так же, как вы, но сегодня, когда я вижу все ужасы жизни, это звучит в моих ушах, как мрачная насмешка. Мой друг был обижен, он не мог понять моей ужасной скорби. Не раз, видя, что дома не хватает еды на всех, я уходил, говоря матери, что меня пригласили в гости, И голодал. Мои богатые друзья иногда приглашали меня прийти к ним петь. Не было никого, кто полюбопытствовал бы узнать о моих страданиях, и я хранил их про себя. Он все же продолжал каждое утро молиться Богу. Однажды, услышав его... Мать, благочестие которой сильно пошатнулась от чрезмерных несчастий, сказала ему, «Глупец, замолчи! Ты хрипнешь, молясь Богу с детства, а что Он сделал для тебя?» Тогда он, в свою очередь, почувствовал злобу против Бога. Почему не отвечал он на его отчаянные призывы? Почему допускал столько страданий на земле, И горькие слова пандида Видья Сагара пришли ему на ум. «Если существует Бог добрый и полный милости, почему же миллионы людей умирают из-за недостатка куска хлеба?» Примечание. Пандит Видьясагар Сагар и Шварчандра Видья 1820-1891 годы, социальный реформатор. Директор Санскритского колледжа в Калькутте, которого знал Рамакришна и память о котором почитается еще более за любовь к человечеству, чем за большие познания, отрекся от Бога, прожив благочестивую жизнь и явившись бессильным свидетелем голода 1864 года, унесшего в могилу сто тысяч человек. Он посвятил себя исключительно служению людям. Вивикананда говорил о нем с умилением и уважением и без единого слова осуждения в 1897 году во время путешествия в Кашмир с Систер Неведита, записавшей эти беседы. Записки о путешествиях со с вами Вивиканандой. Конец примечания. В неистовом возмущении он восстал против небес. Он объявил войну Богу.